Глава 44. К несчастью для Элвина Кеннингса, Алендер исчез почти за 20 часов до начала его поисков. Деннерт покинул Баданах вскоре после наступления темноты, зарегистрировав в середине дня маршрут полета в службе управления полетами Арара. В качестве места назначения он указал город Табук, находившийся в 300 милях, юго-востоку через пустыню Нефут. Взлетев в 19.00, через час после того, как Хауарт и санитарные машины покинули лагерь, он поднялся до высоты 10 тысяч футов и лег на курс 204 градуса, указанный им в диспетчерской арара Через полчаса равномерного полета, резонно рассудив, что к тому времени интерес Арара к его продвижению уменьшился, он выключил все бортовые огни, снизил высоту и заскользил низко над землей на север, возвращаясь обратно почти по собственному следу. Пустыня была ровной и однообразной, но полет в темноте на высоте порой меньше ста футов с помощью одного лишь компаса являлся испытанием как на хладнокровие, так и на мастерство. Еще через полчаса Деннерт взмок от пота, но не отваживался подняться выше, опасаясь, что исчезновение самолета с экранов радаров было замечено, и уже начались его поиски. На самом деле ему не стоило волноваться. Как только оператор в диспетчерской убедился, что Айлендер следует правильным курсом, Он отправился отдыхать. Никаких полетов больше не ожидалось, и он знал, что в случае каких-то непредвиденных обстоятельств его разбудят по тревоге. По всем стандартам аэродром в Араре не был оживленным. Деннерт мелькнул над шоссе вдоль трансарабского нефтепровода и со скоростью 90 узлов устремился к северу в сторону иракской границы. У водителя огромного грузовика, направлявшегося в Объединенные Арабские Эмираты, создалось смутное впечатление, что что-то проревело в темноте над его головой, но, будучи полусонным, он пришел к заключению, что, должно быть, это ему приснилось. Деннерт включил прибор спутниковой навигации, развернул самолет и приземлился на шоссе позади удалявшегося грузовика. Движения на дороге не было. Деннард сверился с картой, он сбился с курса только на две мили. Он снова поднялся в воздух. Пролетев на бреющем полете 18 минут, Деннард включил переносной радиотелефон, работающий в диапазоне УКВ, и произнес только два слова «Включите свет». Через 10 секунд он увидел узкий луч. Тот находился чуть правее в миле от него. Тонкий лучик поднялся не более чем на 150 футов и потерялся во мраке пустыни, но его пятисекундной вспышки Деннерду было достаточно. Он накренил самолет на правый борт и направил его прямо на то место, откуда мелькнул луч. Через 40 секунд он пролетел над двумя параллельными линиями огней на поверхности земли. Сбавив обороты и выпустив закрылки, Он совершил круг на малой скорости и посадил Аллендер между линиями. Самолет мягко стукнул о землю большими резиновыми колесами и покатил до конца импровизированной посадочной площадки. Там, сидя в третьем ленд-крузере, Деннерда ожидал Палмер. За два дня до этого они разведали окрестности и определили место для посадки поля самолета и его точные координаты. Оно находилось среди голой пустыни Вуэт-эль-Убаид, милях в тридцати к северо-востоку от Эль-Джаламаида и в двадцати милях от границы с Ираком. Деннерт был измотан напряжением от бреющего полета. У Палмера оказался наготовить термос со свежезаваренным чаем и денард сидя в машине выпил две чашки одну за другой в то время как борт инженер окончательно отключал систему самолета накрывал чехлами гондолы двигателей и заякаривал айлендер на случай ветра крис это моя работа а не твоя заметил денард когда палмер вернулся в машину да не позавидуешь тебе с этой поездкой Чертовски скучная страна. — Зато никаких проблем, парень, — откликнул Спалмер. — Эй, Энди, чтоб ты вел себя тут прилично. — Ага, непременно, — не без сарказма пообещал Деннерт. — Да и что тут такого я мог бы натворить? — Зная тебя, я боюсь даже загадывать, — усмехнул Спалмер. — Документы с собой не забыл? Деннард передал ему бумажник Салливана со всеми документами внутри. — А теперь отваливай. Езжай осторожно и не столкнись по дороге с каким-нибудь верблюдом. — А ты не лохмать шерсть у заблудившихся коз во время полета. Увидимся через пару дней. Деннард выбрался из машины и направился к палатке, установленной Палмером. Больше всего он хотел как следует выспаться. Завтра, — зевая, — подумал он, — можно будет сбрить усы и смыть краску с волос. Нужды походить на Салливана больше не было. Палмер завел машину и отправился на юг в сторону шоссе, что протянулось вдоль нефтепровода. Для езды в темноте по пересеченной местности он надел прибор ночного видения. Шоссе Палмер подъехал в 22.11, как раз в тот момент, когда Берн уже провел санитарные машины мимо погранзаставы, а иракские пограничники грелись у огня, вспыхнувшего после диверсии Хауарда. Высоко над головой Палмера спутник KH-12 незаметно прошел по орбите, которая меньше чем через минуту вывела его к пожару. Аппарат автоматически зарегистрировал Land Cruiser в тот момент, когда Палмер выезжал на основную дорогу. Изображение будет занесено в гигантский архивный банк данных, но так и останется невостребованным. Палмер настроился на долгую дорогу в Джидду. Она займет у него 18 часов.